издательство СТ Саша Пейтон Смит Пристанище ведьм Посвящается моей звёздочке Лея Однажды тот, кого я любила, вручил мне шкатулку полную тьмы. Лишь спустя много лет я поняла, что и это был ценный дар. Мэри Оливер Нью-Йорк, май 1911 года. Истривер Отчётливо пахло смертью. Юноша не молил о пощаде, когда его бросали в холодные воды. Так было даже лучше. Он ушёл с достоинством и почти ничего не сказал, только имя, одно имя перед тем, как утонуть. Убийство простая задача. Один крепкий удар по голове и всё. Остальное за тебя сделает река. Люди очень хрупки. Луна мерцала в небе идеальным полумесяцем. Тихое и спокойное, холодное и безразличное, словно ничего и не произошло. Никто в Нью-Йорке не заметил, как одинокая фигура в темном плаще покидает пирс. Никто в Нью-Йорке не заметил, как этот же человек выбрасывает пропитанные кровью перчатки в переулке. В Нью-Йорке никто ничего не замечал, поэтому тебе многое могло сойти с рук. В 42-х кварталах от пирса в маленькой грязной квартирке спала девушка. Сладким глубоким сном она наслаждалась в последний раз. Кровать её брата на другой стороне комнаты пустовала. А где-то, на углу улицы в Нижнем Манхэттене, под грохот метро, нервное жужжание электрических фонарей и шум кровожадной реки, зарождалась магия.